Глава двадцать вторая В донжоне на первом этаже было тепло. Управляющий Крутиц велел разжечь очаг. Он и Волков сидели за столом. Приезжему они присесть не предложили. Богато одетый и молодой человек лет девятнадцати стоял напротив с гордым видом и ждал, пока управляющий закончит читать бумагу. Крутиц дочитал и поднял глаза на юношу. Они оба были одного возраста и оба важничали друг перед другом. И все-таки Крутиц был важнее. Улыбаясь, он произнес. «Так вы и есть, Абрам Гирш, который выкупил трактир в деревне Рютта у Авенира Бен Азара?» «Конечно, это я и есть», — ответил молодой человек с заметной долей сарказма. Честно говоря, ему было обидно, что эти двое — Молодой управляющий, который вряд ли старше, чем он, и солдафон Конетабль даже не предложили ему сесть. И он должен был стоять как проситель, как какой-нибудь мелкий купчишка. А они, как господа, рассматривали его просьбу. А ведь это была вовсе не просьба. Это была правильно оформленная купчая, которая давала ему право владеть трактиром». «А вы из каких гиршей?» — спросил управляющий, откладывая бумагу. «Из тех, что из Креденбурга, или из тех, что из Байронгоффа?» «Это одни и те же гирши, и я из них», — не без гордости сказал юноша. «Из каких же это пор гирши стали интересоваться шинками? Вы ведь всегда были мытрями и ростовщиками. Этот трактир я купил по случаю». — отвечал Абрам Гирш небрежно. — Были лишние деньги, и почему бы не купить, — подумал я. — Или вы считаете, что я не имею права? — Имеете, имеете, — заверил молодой управляющий молодого покупателя. — В землях государя нашего императора вы имеете право покупать все, что захотите, кроме земли. — Так я землю и не покупаю, я покупаю трактир. — Абсолютно верно. «Вот только нотариус, что заверил вашу купчую, как я вижу...» крутится опять заглянул в бумагу. «Он же из Креденбурга». «Да, я заверял сделку там. В таком случае я буду вынужден сделать запрос вашему нотариусу. Вы уж извините, но пару недель вам придется подождать, прежде чем вы вступите во владение трактиром». «Что это значит?» — насторожился Абрам Гирш. «Не волнуйтесь, это простая формальность, простая формальность. Вы ведь знаете, ваш герцог не любит нашего герцога, а наш герцог не любит вашего. Поэтому наш прошлогодним эдиктом велел проверять ваших нотариусов, не воры ли, не мошенники». «Это возмутительно», — сказал юноша. «Успокойтесь, господин Гирш, ваши юристы делают то же самое». Как говорится, господа обронятся, а у подданных синяки. А если я заверю купчую у вашего нотариуса? Вступите в права правообладание немедленно. Абрам Гирш недовольно забрал бумагу со стола. Я не буду ждать две недели. Я оформлю все у вашего нотариуса. Это правильное решение, заметил Крутиц. Ведь прибыль за две недели значительно превысит затраты на нотариуса. Гирш едва заметно поклонился из вежливости и хотел уйти, но его остановил Волков. «Гирш, передайте Авениру, что я все еще жду деньги, что он обещал». Гирш нагло ухмыльнулся Волкову прямо в лицо. «Вряд ли я смогу». «То есть?» — не понял солдат. «Я веду дела не с Авениром Бен а с его семьей, с его доверенными лицами». «Что ж...» Так передайте его семье, его доверенным лицам, что он сбежал, не заплатив обещанного. «А расписка у вас имеется?» — поинтересовался юноша Ехидно. «Нет, он обещал мне на словах». «Но раз так, — нагловато заявил юноша, — то и денег вы не получите. Как говорится, нет подписи, нет золота». «Хорошо, а как мне найти Авенира?» «Я не знаю. Думаю, что он уже далеко». Юноша повернулся и пошел к выходу. «Какой наглый!» — След ему произнес Крутиц. «Думает, что если его семья кредитует герцога Ренбау, то может вести себя невежливо даже в нашем герцогстве. И что, этот сопляк через пару дней вступит во владение трактиром и будет нам здесь мозолить глаза? Вряд ли». «Гирши такими мелочами не занимаются», — ответил Крутиц. «Он его перепродаст». «Может, выкупим?» — предложил солдат. Конечно, Волков был солдатом, смышленым, но солдатом. А вот Крутиц был из рода городских чиновников, да еще с университетским образованием. Он приблизился к Волкову и зашептал. «Можно, конечно, и выкупить, а можно и...» «Что?» сжечь его продолжил управляющий Сжечь? удивился солдат. Да, сжечь. А на его месте построить больше и лучше, с хорошими номерами, с печью и с хорошей кухней. И Это будет дешевле, чем купить. А разве Гирш не предъявит нам претензий? В том-то и дело, что нет. Вы что, закона не знаете? Какого закона? Закона о земле принятого еще при Людвиге Втором Справедливом. — Нет, не знаю. — Так вот, — пояснял Крутец, — любой, кто приобретает землю в славном герцогстве Ребенрея, должен принести присягу принцу Карлу, а присяга приносится как? — Как? — спросил солдат. — Во время присяги вы должны положить руку на Святое Писание. Ни один жид никогда не положит на Святую Книгу руку. Скорее он согласится ее отрезать. Поэтому ни гирши, ни кто-либо другой не смогут купить землю, только строение. «Теперь ясно», — произнес Волков. «Спалим трактир и построим лучше старого. Леса кругом много, мужики есть, мастеровых наймем, поставим добрый трактир с конюшнями и амбарами, и будет стоить он нам 50 талеров максимум». «А гирш?» Волков не был уверен, что это хорошее дело. «А гирш пусть катится к чертям. У нас свой герцог и свой барон». «Ну, не знаю», — сомневался солдат. «Этот гирш смеялся над вами и нагло себя вел и предлагал вам самому искать какого-то авенира, чтобы долг вернуть. Когда спалим трактир, он этого авенира из-под земли найдет, чтобы деньги вернуть». «Хотел бы я посмотреть на их ругань», — засмеялся Крутиц. «Подумайте об этом, господин канатабль, Барон, вы и я, мы все от этого выиграем». «Я подумаю», — сказал солдат. «Думать-то особо некогда, господин канатабль. Через пару дней он вернется», — продолжал молодой управляющий. И тогда Волков поглядел в конец стола, где среди других сидел Сыч. Тот поймал его взгляд, и Волков поманил его. Сыч сразу подошел. «У господина управляющего для тебя есть работа», — сказал Волков. «Я всегда рад работе». Сыч улыбался не по-доброму. Волков пошел к барону. Сидел там, пил вино и вспомнил, что у него есть контракт, который ему дал Крутиц с просьбой подписать его у барона. Он положил бумагу перед бароном и попросил прочесть. «На кой черт ломать глаза?» — ответил барон. «Скажите, вы мне его рекомендуете, Яро?» «Рекомендую», — сказал солдат. «А еще я вам рекомендую читать все, что собираетесь подписать». «Ладно, давайте», — произнес барон, беря бумагу в руки. Стал читать контракт. Читал он плохо, медленно. Тогда солдат забрал у него бумагу и прочел вслух. Пока он читал, барон пил вино и даже зевал. Совсем не вникая в текст. «Знаете, барон, вас будут обворовывать все», — сказал солдат, дочитав. «Это еще почему?» — искренне удивился барон. «Подписывайте», — ответил солдат. Он пошел на улицу. Ему что-то крикнул вслед барон, но он не разобрал, а на выходе из зала у лестницы, где дремал старый слуга Йоган, солдат увидал человека, которого сразу узнал по цветам одежды. «Вы от графа?» — спросил Волков. Человек только поклонился в ответ. Да и кланялся он так, будто делал одолжение и вообще всем своим видом показывал свою важность. Протянул солдату конверт и стал ждать, приняв вальяжную позу. «Письмо барону?» — спросил Волков, не читая, что написано на конверте. «Письмо к анетаблю Рютте», — важно сообщил посыльный. «Что там?» — из зала крикнул барон. «Не знаю», — ответил солдат и взял конверт с немалым удивлением. «Кажется, граф пишет мне письмо». «И что в нем?» — не вставая с любимого кресла, орал барон. Волков развернул бумагу, но там в прихожей было темно, и он перешел к свету. У него вдруг бешено заколотилось сердце. Ладони вспотели. Он так не волновался, даже когда Кранкль целился в него из арбалета. Он словно почуял что-то. Стал читать. «Добрый друг наш, коннетабль Рютте, я Ро Фольков. Рад сообщить вам, что родственник мой, принц Конрад курфюрст Стрэнбау, узнав о вашей беспримерной доблести, соблаговолил произвести вас в рыцарское достоинство». Передав полномочия свои в деле, это мне, что я с радостью исполню. От начала уборки урожая, то есть через воскресенье, я буду в Рютте, где мы и проведем обряд. Максимилиан, граф славной земли Шлоссер. «Ну что там, чего вы молчите?» — не унимался барон. Волков залез в кошель, достал талер и подал его посыльному. Тот сделал одолжение, взял деньги. «Передайте графу, что я жду с нетерпением». Посыльный поклонился и ушел, а солдат третий раз начал читать письмо. «Да не мочите вы меня!» — орал барон. «Яра, чёрт вас, дери! Что там?» Солдат подошел к нему, сел рядом и положил перед ним письмо от графа. «Кажется, меня производят в рыцари. Волков не до конца понимал, что происходит. То ли от вина, то ли от поздравлений барона, но он был как пьяный. «Поздравляю, друг!» Барон скочил и, как следует, хлопнул его по больному левому плечу. «Я же говорил вам, что все будет хорошо!» Он опять попытался хлопнуть солдата, но тот увернулся. Уж очень тяжелая была рука барона. А Карло и не заметил этого, он радостно говорил. «Ну что, Фольков, вы еще не передумали жениться на моей дочери? Наш уговор в силе?» «Если вы не передумали, барон, с чего передумывать мне?» — ответил Волков. «Вот и отлично!» Барон повернулся к выходу и крикнул. «Деган, вина неси! на нам!» Затем он уселся в кресло и стал читать письмо от графа. «Значит, через одно воскресенье». То есть время у нас есть еще десять дней. Успеем купить красный бархат и позолоченные шпоры». «А зачем нам красный бархат?» — спросил солдат. «Вам нужно красное сюрко. Так положено. И еще красная подушка». «Сюрко? Да кроме нашего сержанта Удо сюрко больше никто не носит. И зачем мне подушка?» «Вы должны быть в красном сюрко на церемонии, а подушка будет вам нужна под ногу для колена преклонения. и золотые шпоры». «Золотые? Вы уверены?» «Да нет, конечно, позолоченные. Пошлете своего холопа в Вильбург, хотя можно и в Байрингов. У любого хорошего оружейника они найдутся». «Что еще?» «Три дня опоста и молитвы». «В монастыре?» Конечно. А еще от вас потребуется добрый щит и найти художника. Вам нужно придумать герб. И кони. Кони у вас добрые есть. И копье, точно. Вам нужно рыцарское копье. А еще вам нужно придумать цвета. Цвета и герб. Это все, что необходимо? Да, Фольков, да! Барон замолчал, задумавшись, а потом продолжил. «Интересно. А герцог Кренбау даст вам лен или должность при дворе, или вы будете свободны? Интересно, интересно». «А что, по-вашему, лучше?» — спросил солдат. «Конечно, лен. Сначала это будет лен, а потом для ваших детей это будет фиот», — объяснил барон. «Но за кусок земли вам придется воевать, когда вас позовет герцог». 42 дня в год вы будете служить герцогу, являться по первому требованию, и отказаться можно будет только по болезни. Я знаю об этом, но все же это будет земля. Да, но не всякий лен того стоит, а вот быть пятым конюшем или четвертым виночерпием или каким другим придворным, на мой взгляд, мерзко. Но что? Вы всегда можете уйти в отставку в любой момент а герб и шпора у вас останутся. Но я думаю, что вам предложат стать свободным рыцарем. Рыцарем без Лена и без сеньора. Мне кажется, это для вас лучший вариант. Волков отпил вина. Он заметно волновался. Волновался так, как не волновался уже многие годы, даже когда его производили в корпоралы в армии. То волнение, которое он испытывал перед боем или схваткой, было совсем другим. Он сидел и практически видел свой герб на щите. Он еще не знал, что там будет изображено и какие будут цвета, но знал, что у него будет герб. И это было удивительно. «Я сам займусь подготовкой церемонии», «Церковь у нас маловато, но мы сделаем все как положено. У нас есть десять дней, мы все успеем». Волков встал. «Барон, мне нужно выйти, обдумать, прийти в себя. Идите, Яра, идите, скажите Йогану, чтоб позвал мне швию, и скажите мне, какой бы герб вы хотели». Солдат спустился вниз, во двор. Какое-то время стоял под моросящим дождиком, приходил в себя, а потом пошел в донжон, где встретил управляющего Кротица. «Пойдемте со мной», — коротко бросил он и пошел на конюшню. Вскоре они сидели верхом на лошадях около виселиц, что стояли на центральной площади Врютте. «Вы знаете, кто это?» — спросил солдат, указывая на труп салона хлыстом. Молодой управляющий Крутиц прекрасно это знал, это же было очевидно. Но он не стал задавать вопросов, а ответил. «Да, господин Конетабль, бывший управляющий. А знаете, за что его повесили?» «Знаю, господин Конетабль, он воровал у сеньора». Волков протянул молодому человеку контракт. «Барон подписал ваш контракт. Держите и помните, за что повесили салона». «Господин Конетабль», — юноша схватил бумагу, он был расстроен. «Я никогда, никогда не нанесу ворону такого оскорбления. Я всегда буду с ним честен». «Запомните эти слова», — сказал солдат. Ночью солдат долго не мог заснуть. Ворочался. И дело было не в храпе Йогана и не в больной ноге. «Он мечтал, мечтал о гербе». Нет, он не мечтал, он его представлял и думал, как тот будет смотреться на щите. И как щит будет смотреться, привязанный к луке седла. И Йоган верхом следом за ним, с оружием и в его цветах. Он знал, что как только герб будет на его щите и верный человек будет при нем, никто больше не посмеет ему тыкать. Сон его смотрел глубоко за полночь, а вот выспаться ему не удалось. Свет только стал сочиться в окна, как в дверь начали тарабанить. «Господин! Господин!» — неслось из-за двери. «Йоган!» «Встал уже!» — сказал Йоган, идя к двери, и отпирая ее. На пороге стоял стражник, если не испуганный, то уж точно обескураженный. «Ну, что там у вас опять стряслось?» — спросил Волков, садясь на кровати. «Господин», — произнес стражник, с трудом переводя дыхание после бега, — «висельник пропал». «Что?» — не понял солдат. «Стефана Колченогова с виселица украли». «А салон висит?» «Висит. А ведьминого сына нету». Волков сидел молча и думал. Остальные ждали его решения, не произнося ни слова. Сейчас больше всего на свете ему хотелось откинуться в подушке и лежать под теплой периной, придумывая себе герб. Но он был конетаблем, человеком, который отвечал за все во вверенном ему феоде. И он произнес. «Йоган, лошадей, монах, поможешь одеться, а ты, — он кивнул стражнику, — беги за сержантом». «Так сержант еще с ночи на пожарище? — отвечал стражник. «На каком еще пожарище?» — спросил Йоган. «Так ночью трактир сгорел». «Как сгорел? А почему нас не разбудили?» — продолжал допрос Йоган. Сержант не велел. Говорил, что конетабль еще хвор после ранения. «Трактир весь сгорел», — с надеждой в голосе произнес монах. «Весь!» — как-то радостно сообщил стражник. «Вместе с конюшнями и амбаром». «Один забор остался, да и тот погорел малость». «А люди не погорели?» — спросил Волков. «Вроде нет». «Ясно. Иди, Йоган, монах, чего ждете? Одежду и коня мне». Салон висел как положено, выгнув шею и склонив голову набок. На другой стороне улицы еще дымились главишки бывшего трактира. Да по ним ползали его толстые работницы, собирая то, что не сгорело. Но Волкова пожарища не интересовало. Он разглядывал конец веревки, на которой висел Стефан. «Срезано», — констатировал сержант. «И часто у вас такое бывало?» — спросил солдат. «Первый раз вижу, чтобы висельников воровали. Правда, до вас мы, людишек, немного, чтобы вешали-то. В основном кнутом до да клеймом учили. А вешали нечасто». «Одного другого за год, но ни разу у нас их не воровали». «И кто же мог это сделать?» — задумчиво произнес солдат. Йоган, Сыч, сержант и монах молчали. «Ну, есть мысли?» «Может, он?» — сказал сержант. «Кто?» — спросил Йоган. «Вурдавак. Мы у него слуг-то переловили». «Вот он и взял Колченогова, чтобы нового слугу себе сделать». «А как он их делает?» — спросил у сержанта Йоган. «Сначала вроде как укусит, а кровь им пить самим не дает. Дает только трупы за собой доедать», — отвечал за сержанта монах, так как тот молчал, обдумывая ответ. «Но это я так за книгой домысливаю. В книге про это ничего нет. Просто книга говорит, что обратил». «И все. Трупы доедать!» Йоган поморщился и передернул плечами. «Фу!» «Не брал его вурдалак», — сказал Волков, подумав. «Он с салона бы взял, а не этого плюгавого». «Это значит, — продолжал тему Вурдалак и Йоган, — кровушку пить он им не дает, а дает после себя объедки догладать. Тот, значит, ему свежие человечины, он ему только объедки». Эх! — У мертвых, выходит, правды нет. — А раз не вурдалак, то кто мертвяка снял? — спросил сержант. Монах глянул на солдата, как будто искал разрешения. Тот не заметил его взгляда. Он думал. И тогда брат Ипполит произнес. — Может, ведьма? Если она еще жива, конечно. — Так сдохла же она, — напомнил сержант. «А девчонка Агнес, когда в шар глядела, сказала, что жива она», — ответил ему Йоган. «Да», — подтвердил монах, — «так и было. Агнес сказала, что ведьма шар вернуть хочет и сына. Вот сына и вернула». «Ведьма?» — не поверил сержант. «Да она аж хилая. Попробуй сам, брат-монах, весельника закоченелого с земли-то поднять». «Сержант», — сказал Волков. — Найди мне эту, Агнес. Ко мне ее. Я в замке буду. — Да, господин. В донжоне у самого входа Волков увидел две большие бочки. Еще вчера их тут не было. Он заглянул в одну из них и узнал то, что увидел. Это был жир. Тот, что собирал Авенир Бен в своем трактире. И тут же рядом были сложены всякие нужные пожитки и посуда из трактира. Чины, сковороды, горшки, ножи. Пока Волков все это рассматривал, к нему подошел улыбающийся Сыч и поздоровался. «Доброго вам утра, Экселенс". «И тебе», — отвечал солдат. «Ночью все сделал чисто», — не без гордости отчитывался Сыч. «Комар носа не подточит. Все ценное вывезли, только в конюшне осталось чутка, так дело уже к утру шло, не успевали». Постояльцы все целые, кони тоже, никто даже не угорел. Забыл, как тебя звать, Сыч. Матушка звала Фридрихом, да то когда было. Меня давно так не кличут. Все Сыч да Сыч, я уж и привык. Ты молодец, Фридрих. А ты мылся, как я тебя просил. На Святом Писании могу побожиться, поклялся он и посмотрел на Волкова честными глазами. Вы сказали, экселенц. «Я помылся!» Волков поглядел на него и не очень-то в это верил. «Управляющий расплатился с тобой». «Да, экселенс, деньги уже получил». «А где он сам?» «Так с мужиками поехал лес смотреть. У трактира оказался каменный фундамент. Немного леса хорошего, и трактир будет лучше старого». «Ну что ж, Сыч, хорошо», — произнес Волков и обратился к Йогану. Крик не на кухню, пусть завтрак несут. Он еще ел, когда сержант привел девочку. Агнес встала рядом с ним, чинно поклонилась и произнесла: "Доброго дня вам, господин, да благословенны будьте". "Здравствуй, здравствуй. Наверное, знаешь, зачем я тебя позвал", сказал солдат и протянул ей чашку молока. Девочка опять поклонилась, беря чашку и ответила. «Знаю, господин. Хотите, чтобы я в шар поглядела?» «А может, знаешь, что я хочу узнать?» «Знаю, господин. Хотите знать, где ведьма?» Сказав это, она быстро выпила молоко и поставила чашку на край стола. Стояла, смотрела на него своими косыми глазками. Не боялась, не волновалась. Она и вправду все знала. Она и вправду была умной». «Ты грамотная?» — спросил солдат. «Нет, господин». «А откуда ж все псалмы знаешь?» «На все службы хожу, за отцом-настоятелем повторяю. Министрант читает, я запоминаю». «Ну хорошо, пошли в мою башню. Только давайте вдвоем пойдем». «Почему?» «Не хочу загаляться перед другими мужиками, глазеют они». А я, по-твоему, не глазею? Нет, вы не такой, как они. Они поднялись в башню, но солдат не отставал. А в чем же я не такой? Вам все равно, а холоп ваш таращится, а монах украдкой глядит, словно ворует. Вроде не смотрит, не смотрит, да и зыркнет. Ясно. А что ты в шаре видишь? Так я ж вам сказала, все, что вас касаемо, — Говорю. — А что некасаемо, шар говорить не велит. — Не велит? — удивился солдат. — Как это он тебе не велит? Агнес опять уставилась на него, молчала с укором и ответила, как отрезала. — А вот так. Не велит и все. Не знаю, как. У двери Волков остановился, скривился от боли. — Что, нога болит? — спросила девочка. «Заходи, не стой», — солдат чуть толкнул ее в спину. Едва переступив порог, Агнас сразу скинула платье, залезла на кровать, уселась так, чтобы грязными ногами не пачкать перину, и сказала, «Я сейчас в шар погляжу, а потом вас полечу». Солдат, тяжело хромая, достал из ларца шар и протянул ей его. Девочка схватила шар так, как голодный схватил бы кусок хлеба, и сразу, словно в омут, кинулась в него смотреть. И тут же заулыбалась. Смотрела она долго, долго и неотрывно. Только дышала часто, словно бежала куда-то. А потом ее начало вдруг потрясывать, передергивать, словно судорогами или как от озноба. Но она продолжала улыбаться, только как-то уже вымученно. А трясло ее все сильнее — Солдат не выдержал и выхватил шар из ее рук, а Агнес повалилась набок на кровать, зажмурилась крепко и закрыла лицо руками. И лежала так. А потом с трудом села, затем слезла с кровати на пол, присела и помочилась, не разжимая глаз. Волков ошарашенно глядел на нее и, видя, что она так и осталась сидеть, спросил. «Эй, ты в своем уме-то?» в своем, в своем, холодно ответила Агнес, встала, покачиваясь, подошла, подняла платье, медленно надела его и снова зажмурила глаза. стояла, терла их. Что с тобой? спросил солдат. Ничего, медленно ответила девочка. Просто глаза ломит, аж темнеет в них. Ведьму видела? «Ведьму видела». «Где она?» «В лесу прячется. Вам ее бояться нечего. Она вас больше боится. Уходить отсюда хочет». «Точно?» «Точно. Днем и ночью Коршуна-ворона ждет. Говорит, что он силы большой. Она боится, что ее господин с Коршуном-вороном не совладает». «А что за господин у нее?» «Не знаю, но его она тоже боится. Она хочет в свой дом зайти, там у нее есть вещица нужная, а потом уйдет отсюда». «А висельника она сняла?» «Она, она, с ней, сынок ее. Мертвый, но с ней». «Да как она снять-то его смогла?» «Не поверил солдат. Может, кто помогал ей?» «Хватит тоже спрашивать». Устал я», — ответила девочка. «Полежать мне надо. Глаза ломит». «А пол вытереть не желаешь, а то после тебя, как на конюшне». «Потом вытру, потом», — пообещала Агнес. «А ногу мне обещала полечить». «Сказала же, потом», — раздраженно взвизгнула девочка. «Иди спать в людскую» произнес солдат и вытолкнул ее за дверь. В донжоне он собрал людей. «Сержант, седлай коней, запрягай телегу, четырех людей с собой берем. Сыч и монах тоже едут с нами». «Куда едем, экселленц?» — спросил Сыч. «В берлогу к ведьме. Ты, Сыч, пару ведер жира из бочек возьми». «Кибар ее жечь будем», — догадался Сыч. «Будем». А там вода кругом, все сырое, просто так гореть не будет». «А я еду?» — спросил Йоган. «Поломойку найди, пусть уберется в моих покоях. Одежду к прачке снеси, мне лучшее платье скоро понадобится. И к сапожнику сходи, скажи, что сапоги мне новые нужны. Да из лучшей кожи, самые дорогие». «Не как праздник какой намечается?» «Намечается», — коротко ответил солдат. Сколько они не искали, сколько не ворошили убогий скарб ведьмы, ничего ценного найти не могли. Сыч с одним стражником в подпол лазил, все без толку. Только травы сушеные, кореньи уродливые, всякий мусор догнилое да гнилое тряпье. «Ну, не знаю, где ещё искать», — говорил Сыч, и было видно, что он устал. «В подполе пусто, кости только. Если только копать начать, знать бы, что искать». Если бы знать, задумчиво ответил солдат, поднимая на палке гнилую тряпку. Ладно, сыч, полихибару. Полить-то ты вроде мастер. Добро, экселенц, сейчас сделаю. Но все вокруг было сырым настолько, что даже облитый мерзким жиром хлам плохо горел. Хибары ведьмы сильно дымило и разгоралось с трудом, но все-таки пламя победило. Когда весь дом был охвачен огнем, солдат сказал, «Ладно, поехали домой». Добравшись до Рютта, солдат заехал на пепелище, где нашел управляющего, а с ним одного городского. «А это кто?» — спросил он. «Нотариус», — хитро улыбнулся Крутец. «Я пригласил его, чтобы он удостоверил пожар, и что больше никакой собственности у Хирша здесь нет». «Вот как! Даже пожар нужно удостоверять! С хершами по-другому нельзя, на все должен быть документ!» Волков поехал в замок и вдруг понял, что его жизнь изменилась. В замок ехал совсем не тот солдат, что еще недавно въезжал в Малую Рютте. Не тот солдат встретил молодого конетабля, который вот-вот погибнет. Он стал другим. Тот прошлый был отставным гвардейцем герцога де Приньи. Да, он был корпоралом, правофланговым, хранителем штандарта, но, по большому счету, для любого благородного он был никем, особенно после отставки. А теперь... Теперь все менялось. Он был почти самым главным здесь и уж точно самым уважаемым. Его знали по всей округе. И барон не скрывал гордости, что у него есть такой канетабль, как он. Господа из соседних уделов, проезжая через Рютте, приветствовали его как равного. Да, как равного. Видимо, весть о том, что ему будет даровано рыцарское достоинство, разлетелась по округе, да еще и слава жесткого и неутомимого стража приносила ему уважение. Но сейчас он поймал себя на мысли, что едет домой. «Да, замок Рюта он уже воспринимал как дом. Как когда-то казармы гвардии, куда так хотелось попасть после долгого похода. И можно бы считать себя счастливым, если бы не три важных дела. Ему требовалось поймать вурдалака. Это очень нужно для статуса. Тогда бы все знали, что он доводит дело до конца. А еще ему поймать Ларенги. Это для себя, для спокойствия. Ему неприятно было вспоминать, что его будущая жена, госпожа Хедвига, его буйная Едвига, крутила шашни с этим белозубым скоморохом, с мазливым простолюдином. Он бы вывесил его на площади и был бы рад. А еще требуется пройти обряд посвящения и жениться. Он был уверен, что преград для этого нет. И тогда и щит с гербом, и красавица-жена с приданным — все его, все его. Они с бароном сидели в зале возле камина, разглядывали золоченые шпоры и великолепное алое сюрко. «Роскошь — Роскошь, — гладил бархат барон, — сам бы такое носил. — Не слишком ли, — усомнился Волков, — императорский цвет? — Нет, то, что надо. А шпоры, конечно, дрянь. Холоп ваш выбирал. Солдат кивнул. — Продадите потом. Один раз надеть можно. И тут в залу вбежал стражник. Встал. Стоял и ждал, пока на него обратят внимание. — Что тебе? — спросил барон. — Я до господина Конетабля. — Слушаю, — сказал солдат. — Жиденок приехал. Буянит в донжоне. «Буянит — Буянит? — удивился барон. — А что ж ему нужно? — На месте его сгоревшего трактира управляющий строит ваш трактир, — произнес солдат, поднимаясь из-за стола. — Не волнуйтесь, господин барон, я разберусь. Когда солдат вошел в донжон, он увидел молодого гирша. Тот был вне себя, стоял у стола и размахивал руками. Зато Крутиц, сидевший за столом, был абсолютно невозмутим. «Думаете, я дурак?» — орал Гирш. «Я не дурак! Все это ваших рук дело, ваших!» «Суд нашего сюзерена, принца Карла, не подкупен. меланхолично отвечал Крутец. «Подайте в суд!» «Думаете, я дурак?» — снова повторял Гирш. «Какой еще суд? Вы воры! Просто воры! Вы просто украли у меня деньги!» Вам придется доказывать это в суде, невозмутимо заметил управляющий. Он почти улыбался в лицо юному Гиршу. Не сметь, зарал тот, не сметь скалиться, ты вор! Я попросил бы вас не разговаривать в таком тоне, мягко говорил Крутиц, иначе стража выкинет вас отсюда. Выкинет? «Да я за этот трактир заплатил 120 талеров! 120! А ты хочешь меня выкинуть?» «120!» — искренне удивился Крутиц. «120 талеров трактир приносит за год! Вы купили его очень дешево!» «Интересно, почему хозяин продавал его вам за такие малые деньги?» «Не твое дело, вор!» Возможно, это был рискованный актив, продолжал управляющий. Вы рисковали, Гирш, связываясь с таким человеком, как наш трактирщик. Ваш трактирщик был должен контаблю. Вы знали об этом? Он вам об этом сказал? Я повторяю, ты вернешь мне все деньги, проклятый вор! взвизгнул юноша. — А ну, успокойтесь, — твердо сказал Волков, — иначе я велю выбросить вас отсюда. — А, вот еще один вор, — заорал Гирш, заметив конетабля. — Вся шайка в сборе. Я требую вернуть мои деньги. — Какие твои деньги, Жид? — холодно спросил солдат. Он знал, что мальчишка не в себе, поэтому пытался сдерживаться, но юный Гирш по юности своей этого не понимал. «Мои сто двадцать талеров, что я отдал за мой трактир!» Оролон и зачем-то начал размахивать пальцем перед лицом солдата. «Который вы сожгли, проклятые воры!» «Где мои сто двадцать талеров?» «Твои сто двадцать талеров, жид!» Холодно продолжал он. «Там же, где и мои тридцать пять. У Авенира Бен Азара. В прошлую нашу встречу я спросил, как его найти». «Напомнит тебе, что ты мне ответил?» «Ах, вот, значит, как вы ведёте дела!» Гирш успокоился и заговорил заметно тише. «Мы с вами здесь никаких дел не ведём», спокойно произнёс управляющий. «Ваш трактир сгорел, мы в этом не виноваты. Если считаете по-другому, подавайте в суд». «Вы просто свиньи!» — снова зарал Гирш. Бесчестные свиньи!» «Гойская банда свиней! Вы еще не знаете, с кем связались, гойская свалочь? «Жид!» — «Жит, произнес солдат. «Лучше тебе замолчать. Еще одно слово, и ты пожалеешь». «Не пугай меня, свиноед гойский ублюдок!» И тут даже он понял, что переборщил. Он замолчал. Все это происходило в донжоне, переполненном людьми. Здесь были и стражники, и дворовые. Люди собирались, чтобы посмотреть на скандал, и все слышали слова юного Герша. Теперь они ожидали, что будет. Если бы все это было сказано наедине, возможно, Гершу еще сошло с рук. Он отделался бы парой оплеух и двумя-тремя ударами палки. Но теперь так просто закончить дело волков уже не мог. Солдат указал на Герша пальцем и произнес. «Стража, взять его». Повторять было не нужно. Двое стражников тут же вскочили из-за стола, схватили мальчишку, выломли его руку, согнули. Возница, что привез Герша, попытался было вступиться за господина, но еще один стражник немилосердно ударил его древком копья в лицо, и тот свалился на пол. «Гай, вар, свинояд!» кряхтел Герш, когда стражники крутили ему руки. «Сержант, у тебя кнут готов?» — спросил Волков. «Как всегда, господин», — отвечал сержант Удо. «Десять раз ему будет мало. Давай пятнадцать. На площади». «Ублюдок!» — завизжал Герш. «Двадцать», — добавил Волков. «А гавкнешь еще что-нибудь, получишь клеймо на морду». Герш пытался посмотреть на солдата и, увидев его ледяное лицо, понял, что тот не шутит и больше ничего не сказал. Сержанты-стражники вывлокли мальчишку из донжона. «Может, нужно было его в подвале подержать? Он и успокоился бы», — предложил Крутец. «А так мы с ним строго». «Мы с ним слишком мягко», — сквозь зубы отвечал солдат. «Надо было ему язык отрезать». Но сегодня я очень милосерден, потому что скоро меня посвятят в рыцари, и я не хочу омрачать праздник дерьмом и кровью этого животного. — Поздравляю вас, господин Конетабль, — сказал Крутиц. — Вся Рютта ждет вашего повышения. — Раз вся Рютта ждет, — произнес Волков, подумав, — значит, у всей доброй земли Рютты будет праздник. Мы устроим фестиваль для мужиков. Я устрою за свой счет. Зачем, — удивился управляющий, — они вас и так боготворят. Вас все любят. Он не знал, что солдат, возможно, скоро станет не только рыцарем, но и господином Малой Рютте. Если, конечно, барон отдаст Хидвигу за солдата. И Волков хотел, чтобы мужики со всей округи, особенно свободные, знали о нем как о щедром и добром господине. Все это солдат не стал объяснять управляющему, а просто произнес. «Пара коров на жаркое, пять свиней, два десятка куриц, пуд сыра и пуд колбасы, пять бочек пива и браги, детям пряники, незамужним девкам ленты. Подготовьте все это к следующему воскресенью». «Господин Конетабль, фестиваль талеров напить получается», — чуть замелся управляющий. «Сейчас в казне нет денег». Я мужикам за рубку леса дал, кузницу за скобянку. Все деньги на новый трактир идут. Вы что, не слышали? Я же сказал, за мой счет.